Глава шестая. Человека перенесли в одну из трех юрт, которую Сабуров выговорил исключительно для своего личного пользования. Затем он попросил товарищей по экспедиции не посещать его до тех пор, пока он не разрешит этого. Все выразили полное согласие и искренне пожелали доктору успех. Казак обратился к Виктору за советом, не написать ли ему донесение в Ленск, что доктор занимается воскрешением мертвых. Нечеловеческое это дело, тоном глубокого убеждения добавил он, не по чину поступает Сабуров, как бы чего ни вышло. Но Виктор отговорил казака от его намерения, указав на то, что доктор действует с разрешения начальника экспедиции. Казак несколько успокоился. Мало-помалу жизнь колонии вступала в нормальное русло, каждый нашел какое-нибудь дело, и публика не скучала. Дни пребывали. В полдень глазам было больно смотреть на ослепительно яркий снег. Солнце значительно дольше оставалось на небе, и, казалось, говорило угасавшей зиме, «Погоди, старая колдунья, скоро, скоро я разобью твои белые чары!» Только раз спокойствие членов экспедиции было нарушено. Из Усть-Ямска прибыл урядник с бумагой, предписывающей ему доставить мертвое тело в Верхоямск для судебно-медицинского вскрытия. В это время доктор выглянул из своей юрты и, узнав, в чем дело, завопил провокация. Здесь нет никакого мертвого тела. Студенты встревожились и, забыв мирную тактику октябристов, полезли в сундук за своими шпагами, чтобы оказать вооруженное сопротивление. Злые языки говорят, что клинки шпаг были из жести, но профессор охладил их пыл и, любезно пригласив урядника закусить и выпить стаканчик коньяка, спокойно объяснил ему, что произошло маленькое недоразумение. Затем он написал капитану-исправнику, что труп перешел в собственность Академии Естественных и Сверхъестественных Наук, которая и принимает на себя все последствия этого дела. Урядник уехал весьма обрадованный, ибо ему вовсе не хотелось путешествовать в компании с мертвецом. А Сабуров работал. Мы не можем пока ознакомить читателей с тем, что творилось в юрте доктора, но думаем, что скоро все будут иметь удовольствие читать новую книгу уважаемого врача, которую он на днях заканчивает к печати, она носит название о радиоактивности почвенного льда в связи с сохранением в нем древних трупов и тел, а также о новом способе оживления замерзших людей. Прибавим, что Сабурову много пришлось потрудиться, пока он не попал на верную дорогу. Якут, носивший ему пищу в юрту, передавал Джергили, как сильно похудел доктор, как он мало ест и спит. Однажды, когда вся публика сидела за обеденным столом, и Шемеоль откупоривал бутылку хорошего красного вина, был первый день Пасхи, в комнату вошел доктор. Он весь сиял торжеством победившего, молнии гордости с быстрыми искрами радости сверкали в его глазах, придавая лицу его какое-то необычайное выражение. Таким, вероятно, выглядел Прометей после своего подвига, Меркнуло в голове у Виктора. Доктор взял бутылку, наполнил всем присутствующим стаканы и, подняв свой, сказал «Люди двадцатого столетия!» «Я с помощью науки вернул к жизни ледникового человека. Он теперь спит. Выпьем же за его здоровье. Пусть этот сон, первый в его новой жизни, будет ему легким мостом для перехода к нам через пропасть». Пятидесяти тысяч лет. Все с громкими криками вскочили из-за стола и бросились к доктору. Ему жали руки, обнимали, целовали его и на перерыв поздравляли с победой. Всякое другое слово — успех, счастье — было бы тут тривиально и неуместно. Профессор, как глава экспедиции, обратился к доктору. Досточтимый коллега. Вы своим проникновенным взором усмотрели огонек жизни, теплившийся в долговечном ледяном безмолвии. Вы своей сильной рукой исторгли из когтей смерти ее добычу и возвратили земле и солнцу первобытного человека. Вы осязательно соединили нас с отдаленной ледниковой эпохой в лице высшего представителя ее органического мира. Приветствую вас и поздравляю. Дружное «Ура!» буквально потрясло стены юрты. Доктор хотел что-то сказать, но вдруг побледнел, покачнулся и упал без чувств на руки товарища. Бессонные ночи, усиленная мозговая деятельность, страшное нервное напряжение последних дней сказались на организме престарелого врача и вызвали глубокий обморок. Все приняли живейшее участие в уходе за доктором, и к вечеру он, уже пришедший в себя и оправившийся, пригласил желающих взглянуть на ледникового человека.